Зона разлома 4, Бангкок, 15 июля 2016 То, что схватка с местными чудовищами проиграна, лидер большого передового отряда армии огня понял ещё до того, как погиб последний из его воинов. Два десятка бойцов из мира хрустального огня отчаянно сражались с местными мутантами-гринменами на земле, а около дюжины поднимались по лестницам высотного здания в надежде перехватить людей квесторов и отнять у них ценнейший комплект паколей. То есть шанс пока оставался, но лидер уже не верил в успех. Лидер отлично понимал, что окружающий зеленый кошмар не позволит выиграть битву. Все эти двуногие существа, похожие на обросших мхом, листвой и колючками леших, все эти звери, покрытые корой, ветками и деревянными шипами, даже птицы с густыми ветвями вместо крыльев, все эти зелёные драконы, как выражались местные жители, были настроены против чужаков, телепортированных пакалями из 29-й Киевской зоны нестабильности. И тот факт, что для зелёных мутантов и чужаков из мира огня главными врагами были люди, ничего не менял. Формула «враг моего врага, мой друг» здесь не работала. Каждый за себя и свою территорию – вот каким был девиз местной зелёной мерзости. Воины армии огня или обычные люди – зелёным драконам было всё равно. И те, и другие враги и подлежали уничтожению – Хотя людям повезло чуть больше, их могли не уничтожить, а превратить в гринменов. А вот чужакам светило самое худшее без вариантов. Превращение неприспособленных к местным условиям чужаков в гринменов не имело никакого смысла. Подтверждалось это умозаключение тем, что зелёные твари рвали воинов армии огня в клочья. С запредельным азартом и без малейших колебаний. Наземная группировка уже почти исчезла. Лишь два или три бойца ещё мелькали в зарослях, преследуемые гринменами, а от группы штурмующие здания остались четыре воина. Да и те кувыркались высоко в воздухе, стоило им выбраться на крышу, их сбросили оттуда зелёные птицы. И теперь летающие драконы играли бойцами в воздухе, как мячиками. Плохая смерть, недостойная воина. Лидеру повезло чуть больше, чем его бойцам. Во-первых, он был гораздо мощнее и легко отбился от нескольких гринменов. А во-вторых, его страховали временные союзники – рейнджеры, которых лидер подкупил и заставил прикрывать его отряд во время рейда в центр чужой зоны нестабильности. Отряду в целом прикрытие не сильно помогло, но лидера американцы спасли. Что и неудивительно, ведь он обещал генералу Джонсону, командующему местной группировкой войск, изолирующих зону, паколь. Даже два. Для генерала это было немыслимое богатство. В результате Джонсон лично приказал своему помощнику, проводившему операцию, вывести лидера из мясорубки. И помощник, полковник Доминик, выполнил приказ. Лидер сидел на борту вертолёта, который уже поднялся над деревьями и вот-вот должен был заложить вираж, чтобы уйти на базу. «Туда!» – вдруг приказал лидер и махнул рукой. Доминик и два его бойца, сидевшие в вертушке, невольно вздрогнули. Лидер понял, что в пылу сражения ослабил самоконтроль и забыл принять человеческий облик. Он трансформировался в подобие человека и повторил приказ. «Туда!» «Зависнуть над крышей!» «Ответ отрицательный, сэр», – возразил Доминик. «Генерал приказал доставить вас на базу». «Генералу нужен не я, а Пакали», – лидер вручил Доминику один из двух имевшихся артефактов. «Это залог. Когда закончу, брошу вам второй». «Бросите?» «Да, полковник. Поймаете и свободно Сам я уйду другим путём». «Высаживайте меня на крыше, сейчас же!» «Да, сэр». Доминик подался вперёд и хлопнул пилота по плечу. «Высадка на крышу! Канат?» Он вопросительно взглянул на лидера. «Обойдусь», – отмахнулся чужак и принял свой истинный облик. Вертушка подлетела к точке высадки вовремя, об этом просигналил лежащий в кармане паколь. Он ощутимо завибрировал, сообщая таким способом, что поблизости имеются другие артефакты, И, судя по силе вибрации, Паколь указывал вовсе не на отданный Доминику артефакт. Прошла минута, и лидер увидел подтверждение своей догадки. На крышу выбрался человек, который держал в руке внушительную пачку из пяти артефактов. Лидер без труда узнал этого человека. Это был старый. Или Андрей Лунёв, который уже не впервые появлялся в самый неподходящий момент, И отнимал у лидера верную добычу. Что ж, теперь с этим будет покончено. Цепь событий замкнётся. Раз и навсегда. Выход на смотровую площадку был открыт. Круговая металлическая платформа шириной в 3 метра с остатками защитной решётки над бортами давно и прочно застряла в одном положении как раз в том, которая позволяла свободно выходить на неё с лестничной площадки. Но даже за работой вновь механизмы, платформа вряд ли пришла бы в движение. Чёрная клякса разлома занимала почти половину её окружности и надёжно зафиксировала смотровую площадку в нынешнем положении. Лунёв двинулся по площадке влево, но путь к разлому преградил завал из какого-то хлама. Перебраться через него было возможно, однако Андрей не видел смысла терять время. Он развернулся и двинулся в другую сторону. Там подход к разлому был вполне свободен. Попутно Андрей бросил взгляд вниз. Джунгли вокруг здания всё ещё волновались. Казалось, что их зелёное море охватил средней силы шторм. Рассмотреть мелкие детали и подробности происходящего внизу было трудно. Однако Андрей смог разглядеть пару красноречивых эпизодов, произошедших выше среднего уровня верхушек деревьев. В первом эпизоде участвовали чужаки и крупные зелёные птицы. Несколько летающих мутантов подняли трёх чужаков высоко над деревьями и отпустили. Падение с такой высоты не обещало пришлым тварям ничего хорошего, но бойцы решили действовать наверняка. 300 птиц помельче набросились на падающих чужаков и принялись рвать их в клочья прямо на лету. Получалась просто иллюстрация к выражению «торжество справедливости». В 29-й зоне чужаки крошили в капусту людей, а здесь та же участь постигла их самих. Второй эпизод был в пользу рейнджеров и, как выяснилось чуть позже, всё тех же тварей. Та самая штабная вертушка, что снизилась по сигналу ракеты, вдруг вынырнула из зелёного моря и быстро поднялась на высоту смотровой площадки. Птицы попытались её атаковать, но сделали это необдуманно. Бросились на добычу сверху, и большая часть стаи была перемолота винтами вертолёта. Андрей поднял взгляд, и до него дошло, что назревает третий эпизод. Причём с его участием. Вертушка не просто так поднялась именно на высоту площадки. Она зависла в опасной близости от здания, и на площадку с борта вертушки спрыгнул особо крупный чужак. Тот самый, в узорчатых доспехах и с офицерским тесаком. Во время дымерской встречи с Андреем он маскировался под комиссара. Какого чёрта он делал на борту американской вертушки? Однозначно ответить было трудно, хотя теперь становилось понятно, почему вертолёты не стреляли по просеке и нижним уровням здания, и почему рейнджеры пытались придержать лунёвые компании на средних этажах. Они хотели таким образом выиграть время для прорывающихся снизу тварей. То есть чужаки каким-то образом договорились с бравыми американскими вояками о совместной операции. Вертушка ушла на вираж и в ту же секунду противник поднял тесак и бросился на Андрея. Лунёв не стал усложнять и без того непростую ситуацию и разрядил в него весь магазин. Ни одна пуля не пробила доспехи врага, но атаку чужака скороговорка Беретта сорвала. Чужак споткнулся, наугад махнул тесаком и промазал. Андрей тем временем ухитрился проскользнуть вдоль стены ему за спину и от души врезал твари в затылок рукояткой пистолета. Чужак упал, пару раз кувыркнулся и вскочил было на ноги, но не удержался и рухнул на колени. Пока чужак приходил в себя, Лунёв сумел добежать до разлома и размахнулся, чтобы забросить пакали в чёрную кляксу. Чужак взвыл, на пике воя, переходя в ультразвуковой диапазон, но Андрей выдержал эту звуковую атаку. Однако пакали в разлом он всё-таки не забросил. Только помешал ему не чужак, а серый. Он как чёртик из шкатулки выпрыгнул из-за угла и встал на пути у Андрея, подняв руку чуть выше плеча, раскрытый ладонью вперёд. Смысл жеста был вполне понятен. Стой. «Мастер игры?» – спросил старый. «Да, Андрей Лунёв». Голос мастера звучал, казалось, неоткуда и сразу отовсюду. Ты закончил игру. Я выиграл. Да, и ты получишь приз. Я играл не один. Ты и вся твоя команда. Ольга, Александр, Константин и Михаил. Отдай мне, Пакали. Держи. Андрей бросил мастеру игры пачку артефактов. Тот поймал Пакали, кивнул и сделал шаг назад к разлому. Но прежде чем исчезнуть в нём, мастер снова кивнул, теперь указывая за спину Лунёву. Андрей мгновенно отреагировал на подсказку Серова. Он пригнулся и с разворота ударил ногой чужаку в голову. Удар прошёл, но чужак не рухнул навзничь. Более того, он сумел схватить Лунёва и лишь после этого завалился, но не назад, а вправо, как раз в ближайшую дыру в ограждении смотровой площадки. Лететь до земли было довольно далеко. Поэтому и у лидера, и у старого оставалось время не только подумать о прожитой жизни, но даже поговорить. О чём? Хотя бы о том, что погибать именно сейчас будет глупо. Лидер активировал режим ускоренной жизни, её запаса оставалось на считанные минуты, но сейчас экономить было нелепо, и достал из кармана чёрный паколь. «У тебя красный с тигром!» Частично, только в плане изменения голоса, включая человеческий облик, крикнул лидер. «Ударь! У тебя есть свой красный, Минский! Я отдал его людям, помощникам, как залог! Бей!» «Не вопрос!» Старый вынул из кармана красный паколь. Лидер, конечно же, сразу попытался выхватить паколь у старого, но тут вновь произошло нечто невероятное. Человек его опередил опередил, несмотря на то, что лидер находился в режиме ускоренной жизни. Проклятый человечешка выхватил у лидера черный паколь да еще умудрился оттолкнуть чужака так, что тот кувыркнулся и полетел в сторону здания, прямиком в объятие хищных растений. Лидер успел увидеть, как старый соединяет пакали и исчезает, а в следующий миг его захлестнули, обвили и крепко зафиксировали упругие лианы. Лидера основательно встряхнуло, но он остался в сознании. Зелёные верёвки принялись его душить, однако лидер не растерялся и не запаниковал. Он собрал в кулак всю свою волю и самообладание, сосредоточился и включил на полную катушку свой талант к перевоплощению. Ровно через секунду на высоте примерно 30 этажа в объятиях хищных лиан висел уже не лидер пришельцев из мира хрустального огня, А зелёный – поросший мхом, побегами и колючками гринмен. Или гринбист. Как посмотреть. Растения тут же ослабили хватку и позволили лидеру начать медленное скольжение между лианами вниз. Очень скоро замаскированный под зелёного мутанта чужак очутился на земле. Теперь ему ничто не мешало уйти с опасной территории на свободный от хищных растений участок. Но лидер не стал спешить. Раз уж его приняли за своего лианы в центре зоны, остальные зелёные драконы примут и подавно. Да и некуда ему теперь спешить. Выбраться из четвёртой зоны лидер не мог по определению. У него больше не было для этого паколей. Ведь красный паколь он отдал Доминику, чтобы полковник рискнул и доставил подопечного к смотровой площадке. «И вот я в ловушке». Лидер с опаской оглянулся. «Пока не отыщу хотя бы один из оставшихся в этой зоне паколей. И не соединю его с Красным, которым теперь владеют Доминик и Джонсон. Продолжить свою борьбу я не смогу. утешает то, что я еще жив. А значит, могу надеяться на лучшее». Лидер еще раз оглянулся. Принюхался и медленно двинулся в обход зелёной башни отеля, ориентируясь на запах крови воинов хрустального огня, погибших в бою с гринменами. Нет, лидер не собирался мстить гринменам за убитых сородичей. Он задумал провернуть нечто более уместное в сложившейся ситуации. Лидер собирался временно стать одним из гринменов, ведь только они знали все секреты четвёртой зоны. В частности, знали, где искать здешние паколи. А там будет видно, если не случится ещё что-то неожиданное. Лидер вышел на опушку леса и замер. Как выражаются люди, словно глядел в воду, когда подумал о новых неожиданностях. План лидера сорвался так же, как предыдущий, но теперь чужак не огорчился. В сотни метров от места его приземления обнаружилась поляна над которой зависла вертушка полковника Доминика. Почему полковник не улетел, было понятно. Доминик имел чёткие инструкции от генерала Джонсона вывести из зоны либо чужака, либо два паколя. Доминик не мог знать, что у лидера больше нет артефактов, поэтому пытался отыскать тело рухнувшего с башни чужака и забрать ценную вещицу. Что ж, это было выгодно лидеру. У него появлялась возможность легко и непринуждённо вернуть отданный Доминику артефакт. Эх, будь у лидера вторая вещица, он мгновенно решил бы все проблемы, но на безрыбье, как говорили все те же люди, и омар годится в пищу. Или как-то так. В любом случае, даже один пакль лучше, чем ничего. И пусть на поиски второго местного артефакта могло уйти слишком много времени, да и риск был чересчур велик, Наличие в кармане Паколя рушило маскировку под Гринмена. Упускать добычу, которая сама идёт в руки, было глупо. К тому же не факт, что второй Пакль придётся искать. Вполне возможно, такая вещица найдётся где-то на базе у Рейнджеров. У лидера быстро созрел новый план, и он без колебаний взялся за его выполнение. Лидер перешёл в режим ускоренной жизни и мгновенно переместился к вертушке. Два высадившихся бойца поисковой группы шарахнулись в стороны от внезапно появившегося гринмена, развернулись, прицелились, но лидер вовремя сменил облик, и бойцы сообразили, что стрелять не следует. Чужак ловко запрыгнул на борт вертушки и трансформировался в подобие человека. «Рад, что уцелели, сэр», – без особой радости в голосе произнёс Доминик. «Всё по плану? Уходим на базу?» «Да, полковник», – лидер кивнул. Доминик махнул рейнджерам, они попытались забраться на борт, но лидер им этого не позволил. Одного он проткнул кинжалом, а другого просто ударил ногой в лицо. В следующий миг он приставил клинок к горлу Доминика и похлопал свободной рукой по карманам полковника. Паколь нашёлся почти сразу. Лидер отнял вещицу у Доминика и удовлетворённо оскалился. «А теперь скажите честно, полковник, есть ещё Пакали?» «Нет, Доминик нервно сглотнул. Насколько мне известно. А если подумать...» «Этим занимается группа биологической разведки. Она подчиняется непосредственно начальнику базы. То есть генералу Джонсону?» «Да». «Взлетаем. Мне нужно покинуть эту зону. Хочу ещё раз встретиться с генералом». «У меня нет полномочий», – хрипло ответил Доминик. «У меня есть». Лидер прижал клинок к горлу Доминика чуть сильнее. «Считаете их недостаточно?» «База находится за пределами зона. Вы чужак, и не сможете покинуть её без спецсредств. Это должен быть специальный контейнер, но...» «Разве эта машина не сгодится?» «Не дал ему закончить лидер. У вертолёта демонтированы боковые двери, он не герметичен. Нужен контейнер, но это не...» хорошо доминик тогда мы встретимся с генералом в зоне вновь прервал его чужак где базируется передовой отряд этой вашей группы биологической разведки наверняка внутри периметра старый аэродром но отлично летим туда вы отправите посыльного а пока он ходит мы побеседуем с вашими разведчиками возможно генералу не придется мчаться в зону да послушайте вы не выдержал полковник «Генерала нет на базе. Как раз когда началась операция, он улетел в штаб-группировки на Самуи». «Подстраховался?» – лидер усмехнулся вполне по-человечески. «Что ж, это несколько усложняет дело, но плана не изменит. Летим на старый аэродром, и учтите, полковник, если вы задумаете какую-нибудь военную хитрость, я вернусь в свой истинный облик и порву вас в клочья». «Вместе со всеми, кто окажется поблизости. Вам ясно?» «Стандартная ситуация». Доминик мрачно взглянул на лидера. «Я сразу предполагал, что одной операцией дело не закончится. На старом аэродроме есть подходящие контейнеры. Мы используем их для вывоза подопытных гринменов. Если вам требуется всего-то покинуть зону, я могу это организовать». Мы погрузим вас в транспортный самолёт и вывезем, куда пожелаете. Думаю, вам нужно в Киев. Это реально? Вполне. Только не гарантирую немедленный вылет. Экстренные действия вызовут подозрения. Придётся ждать. Как долго? Лидер убрал кинжал от горла полковника. Не знаю. Но обычно на подготовку борта уходит от трёх суток до недели. Слишком долго. 20-го числа генерал Джонсон должен прибыть в объединённый штаб, это в Брюсселе. Мы подождём, но зато генеральский борт уйдёт без досмотра. Киев по пути. Транспортные самолёты часто совершают промежуточные посадки. «Хорошо, полковник», – сказал лидер после короткой паузы. «Но в этом случае вам придётся выбрать контейнер побольше. На двоих». «Вы станете моей страховкой. Заложником». «Какие гарантии, что вы не избавитесь от меня в своей зоне?» Доминик недоверчиво взглянул на чужака. «Слово генерала? Я сдержал его, когда отдал вам пакль. Сдержу его и в следующий раз». «Отдали и сразу отняли», – Доминик усмехнулся. «Ситуация изменилась». Лидер вздохнул с фальшивым сожалением и развел руками. «Но это запасной вариант» на случай, если ваши разведчики не хранят в сейфе пакль». «Не хранят», – уверенно заявил Доминик. «Имейся у нас свои пакали, мы не стали бы рисковать и заключать сделку с вами». «В таком случае…» «Приказывайте заготовить местечко для большого контейнера на генеральском борту». «Да, сэр». Полковник, понимающе кивнул. «Пилот, летим на старый аэродром. Садись у ангара биологической разведки». Высокий худощавый серый вернулся в четвёртую зону с запозданием, но без труда определил маршрут вертушки и переместился на заброшенный аэродром Суваннабуми. В тот самый момент, когда лидер чужаков выбрался из вертушки и в сопровождении Доминика направился к ангару группы биоразведки. Серый вряд ли рассчитывал на лидера как на главного игрока, но списывать его в чистую явно не собирался. Серый вновь активировал пространство на временную червоточину и скользнул внутрь ангара. Лидер чужаков и американский полковник стояли напротив большого контейнера и слушали пояснения какого-то сержанта. Пару раз кивнув, полковник вошёл внутрь контейнера и осмотрелся. Сержант вошёл следом и указал на дальнюю стенку. Чужак тем временем оставался снаружи. Более удобный момент мог не представиться. Серый переместился за спину лидеру бесшумно, но чужак всё равно почуял его присутствие. Он тут же принял свой натуральный облик, прямо скажем, не самый приятный, резко обернулся и оскалился. Серый не отпрянул и даже не замешкался. Двухметровая образина, отдалённо похожая на саблезубую гориллу, только с горящими красным светом глазами и в странных доспехах, не напугала Серого. И на приготовленный чужаком к бою короткий меч Серый не обратил внимания. Он повелительным жестом приказал чужаку успокоиться и показал ему зеркальный пакль. Замысел Серого дошел до лидера мгновенно, однако чужак не спешил воспользоваться заманчивым предложением. Серый дважды, грубо говоря, кидал чужаков, что мешало ему в третий раз обмануть и заставить лидера делать то, чего ему не хочется». С другой стороны, какой у чужака выбор – довериться людям или довериться Серому? Понятно, что альтернатива не менее опасна, но если люди обязательно попытаются убить чужака, то Серый определенно предлагал сыграть. То есть давал реальный шанс не только выжить, но и что-то приобрести, какой-то бонус. Лидер наконец решился. Он спрятал оружие, вернулся в облик человека и достал из кармана красный пакаль. Ещё секунду поколебавшись, он шагнул навстречу Серому и ударил своим пакалем по зеркальной вещице в руке у хозяина. Лидер чужаков не знал точно, в какую зону перебросил его Серый, но она была очень похожа на 29 -ю. Та же природа, насыщенный влагой воздух и вроде бы те же запахи и звуки – Но лидер не верил, что Серый вдруг решил исправиться и принести чужаку таким вот образом извинения за все подставы и прочие прегрешения. Зона была очень похожа, но вряд ли это была 29. -я. Лидер вернулся в истинный облик и принюхался. В естественном виде он имел очень острое обоняние. Да, это была другая зона. Запахи отличались. Растительность пахло похоже, а вот запахи животных и людей были другими. А еще здесь пахло тленом, мертвичиной, гниющей плотью. Такое впечатление, что окружающие лидера заросли скрывали обширное кладбище, причем разрытое.